Глава 23 «Антон, я понимаю, что ты уже все решил, но все же, может, рассмотришь мое участие в производстве копировальных аппаратов?» — спросил Чеболи, когда мы отошли в угол мастерской. «У нас уже арендованы помещения, наняты сотрудники, до запуска осталось не так и много времени. Средства на это уже есть, а после получения первой прибыли мы откроем еще один завод, а следом еще один и так далее». «Хорошо. А что, если я предложу войти в зарубежный бизнес? У меня есть хорошие связи с нашими соседями. В Китае, Японии и России там есть крупные представительства, большой штат сотрудников, что позволит запустить производство в кратчайшие сроки». «Тебе не придется там начинать с нуля. Как только отработаете первую партию продукции, можно передать мне всю документацию, и я открою производство в кратчайшие сроки, что позволит сразу получать большую прибыль». Не успокаивался До Юн. Я задумался над этим, пытаясь понять, как не упустить столь прибыльный бизнес из своих рук, и одна идея мне пришла в голову. Допустим, я соглашусь, но на определенных условиях. Стоимость копировального аппарата будет намного выше, чем такого же в Корее, но прибыль будет распределяться только с той части, которая превосходит стоимость тут. Учитываться будут затраты по корейским ставкам, такие как сырье, аренда помещений, заработная плата, налоги. К примеру, если мы продаем оборудование за 15 миллионов Мун и выпускаем 2000 аппаратов, то расходы составляют 11 миллионов МОН, а прибыль 19 миллионов. Исходя из этого, с каждого проданного аппарата 5500 идут на расходы, а 9900 составят мою прибыль. Аппараты будут продаваться дороже, к примеру, по тысяч мун Вот с разницей в 5000 мун я и готов предоставить вам долю. Именно эту часть мы и будем обсуждать. Если вы сможете уменьшить затраты, а это вполне реально, то получите дополнительную прибыль. Ведь арендовать помещение можно не в столице, а подальше от нее, где и аренды меньше, зарплаты меньше, и работать могут не 20 дней в месяц, а, к примеру, 25. Ну а как еще сэкономить вы решите сами? Еще одним условием будет изготовление части блоков управления непосредственно в моей мастерской. Это позволит мне контролировать выпуск продукции и отслеживать количество проданных изделий. Блок управления будет иметь защиту от поделок и уникальный номер, что позволит отслеживать всю продукцию и бороться с фальсификатом. Как вам такое условие? Предложение интересное, но, как я понимаю, 10% от надбавки в 5000 мун вы не удовлетворитесь. Правильно, только половина, а именно 2500 мун в дополнении к 9500 мун, что составит 12000 мун с одного изделия. Вы сможете получить прибыль примерно в размере 3-4 тысяч мун с одного изделия. С учетом потребностей в каждой стране, выпуск должен составлять не менее 10 тысяч мун в месяц. Что позволит вам получать более миллиарда мун в месяц совокупные прибыли. Но и это еще не все. Важным источником доходов будет сервисное обслуживание. Оно тоже будет очень прибыльным. И там я готов довольствоваться 20 процентами. Но и это еще не все». Немалую часть прибыли будет приносить производство специальной бумаги, на которой может проявляться текст. Вот тут я готов 50 на 50, конечно, с проведением аудита, чтобы расходы не превышали реальные, а прибыль не была номинальной. Как вам такое предложение с моей стороны? «Довольно интересное предложение. А почему вы хотите производить управляющие блоки у себя?» – поинтересовался Чеболь. Дело в том, что там есть небольшой секрет, затрудняющий подделку, а вероятно и делающий ее невозможной в ближайшее время. Конечно, найдутся специалисты, которые разгадают мою хитрость, но будет это далеко не сразу. Да и без моего блока управления копировальные аппараты будут очень опасны и способны к самопроизвольному взрыву. Пусть не сразу, но уверен, что такие случаи заставят покупать продукцию официального производителя. «Хорошее решение. Я рад, что вы на начальном этапе продумали важные моменты, и думаю, мы найдем компромиссное решение». «А его не надо искать. Вы услышали мое предложение, оно действительно до субботы, когда я заявлю об аукционе на право производства в других странах. Указанные вами страны могут войти или не войти в список объявленного аукциона», – ответил я, решив, что пора заканчивать разговор. «А если я захочу получить право на большее количество стран, вы готовы предоставить мне такую возможность?» «Только как родственнику, в противном случае на общих основаниях». «Вы хотите, чтобы я официально объявила о вашей помолвке?» «Нет, только о намерении выдать вашу дочь за меня в качестве не ниже второй жены. Пусть остальные поймут, что нужно поторопиться с решением». «Вы так сильно хотите жениться?» «Нет, конечно, но как разумный человек понимаю неизбежность этого, поэтому хочу выбрать вариант, который позволит мне быстро развернуть другие виды бизнеса. А для этого нужен не только капитал, но и хорошие связи». «А чем вас не устраиваю я?» «Не люблю складывать все яйца в одну корзину, предпочитаю разделять риски». «Похвальное стремление. О своем решении я сообщу вам завтра с утра после того, как проведу консультацию с вашим управляющим и пойму, сколько я смогу сэкономить при производстве». «Но все-таки утолите мое любопытство. Что это за проект «Тамагочи»?» – поинтересовался Чеболь. «Просто игра. Детская игрушка, которая может стать очень популярной». «Детская игрушка?» «Да, в которую будут играть даже взрослые, но об этом еще рано», — сказал я и отправился в другие помещения мастерских. Как оказалось, мои ремесленники и два японских охранника из отряда Микадо смогли спрятаться в другой части подземелья, оказав отпор и не позволив проникнуть внутрь мастерских. Именно поэтому оборудование там не пострадало, что не могло меня не радовать. Как только закончили с регистрацией и оформлением патентного права, я вызвал гвардейцев короля из службы безопасности и объяснил, что подозреваю своих близких в причастности к убийству своих родителей, хищения ценностей и денежных средств. Проведя следственные мероприятия, они сами покинули поместье, оставив двоих гвардейцев в качестве временной охраны. К сожалению, артефакт прослушки я не нашел в гостиной, и запись их разговора не сохранилась. Но главное, я выяснил, что доверять им нельзя, и нужно опасаться какой-то тайной организации, занимающейся опытами над одаренными детьми. То, что скрыли мою лабораторию, я, конечно, умолчал. Не хотелось, чтобы следователи гвардии короля проводили там обыски. Когда в поместье установилась тишина, я собрал своих ремесленников и занялся с ними доводкой большого копира, а потом и производством артефактов на продажу. Пришлось опять проработать полночи, чтобы сделать необходимый запас на продажу и для нового магазина, чтобы удовлетворить спрос. Утром после разминки решил, что в школу не пойду, а займусь производством копировальных аппаратов, артефактов и амулетов, решив посвятить этому весь день. Созвонившись с директором, поставил того в известность, что у меня в роду серьезные проблемы, и мне нужно два дня для их решения. Директор согласился, но потребовал от меня участия в каком-то конкурсе артефакторов, проходившем в столице. Отказываться не стал, и мы с ним быстро договорились о моих выходных. Как оказалось, Хвайон тоже не пошла в школу, так как ее отец всю ночь мучил вопросами по производству и возможных рисках. С учетом того, что она и так не спала сутки, ей просто физически нужен отдых, и как только она проснется, то позвонит мне. Я же решил не затягивать с изготовлением образцов и решил, что на открытии магазина лучше представить сразу несколько экземпляров, поэтому нагрузил работой всех, кого смог. Радовало, что сегодня вечером прилетит дирижабль из Японской империи, что закроет минимальную потребность в слугах. «Сейчас приходилось питаться бутербродами и едой, заказанной из соседнего ресторана, но меня это не огорчало. Наоборот, я ощущал невероятный подъем из-за того, что стал самостоятельным и ни от кого не завишу». В обед мне позвонила Суюн. «Алло!» «Антон, ты почему не пришел в школу? Тебя тут многие хотят видеть». У меня небольшие проблемы в роду, которые я сейчас решаю, поэтому пару дней меня не будет. У тебя все хорошо? Моя помощь не требуется? Все в порядке, можешь не переживать. Я должна тебе передать, что к ремонту артефакта в медицинском центре можно приступать. Отец все окончательно согласовал и готов предоставить тебе статус совершеннолетнего. Поздно. Я его уже получил при помощи связи своего друга, а к ремонту я смогу приступить в понедельник, если не случится что-то из ряда вон выходящее. «Последнее время вокруг меня началось нездоровое шевеление, разные проблемы вылезают наружу, но не переживай. Я поставил твою заявку на ремонт в очередь, и как появится время, обязательно займусь ремонтом. В сроке я уложусь, можешь не переживать». «Хорошо, буду ждать. И ты знаешь, мне без тебя в школе грустно, поэтому возвращайся поскорее. А хочешь, мы погуляем сегодня?» С надеждой в голосе спросила Суюн. К сожалению, я очень занят и до понедельника не освобожусь, поэтому не получится. Вечером у меня встреча с моим управляющим по поводу запуска крупного производства, и мне нужно многое сделать, ведь в субботу у меня презентация нового магазина и новой продукции, которая взорвет весь рынок. «Тогда я приду на открытие твоего магазина. Хочу посмотреть, что ты там опять придумал», ответила девушка и разорвала соединение. Сразу после нее позвонил Чуболь Си и согласился на все мои условия, поэтому просил заехать к нему вечером для подписания необходимых бумаг. К вечеру позвонила Хвайон и сообщила, что все готово для запуска производства, кроме бумажной фабрики. Переговоры по покупке небольшой бумагоделательной фабрики пройдут вечером, но если все будет нормально, то уже завтра можно будет направиться туда для внесения изменений в технологический процесс. Решив, что тянуть дальше некуда, я сопровождение охраны, нанятой дополнительно, погрузил свои заготовки в машину и отправился на встречу с инженерами, которые должны будут запустить мой копировальный аппарат в производство. Сегодня на арендованной площади завезли нужное оборудование и наняли работников, которые пока занимаются монтажом оборудования и подготовкой к запуску производства. По дороге мне пришла новая идея, и я позвонил Хвоен. Алло? «Привет. Ты сейчас очень занята?» «Да нет. Есть небольшое окно. Ждем, пока ты появишься». «Надо подумать, как нам до субботы приобрести обучающий центр или фирму по повышению квалификации?» Но «Зачем нам это? В этой сфере много денег не заработаешь». «Я это знаю. Но как, ты думаешь, поведут себя сотни уволенных секретарш, которые останутся без работы? Кого они в этом будут винить?» «Но мы будем играть на опережение». Во-первых, предложим пройти обучение управлению нашей техникой, как копировать, как проводить минимальное обслуживание и будем выдавать соответствующий сертификат. Помимо этого, мы объявим льготные курсы для уволенных секретарей по переобучению. Какие специальности выбрать мы еще решим, но, к примеру, переводчиков, инструкторов, консультантов, менеджеров. И обязательно в каждой группе обучающихся будет два места со скидкой в 50% и одно бесплатное место. «Возможно, в дальнейшем будем обучать специалистов для моих будущих мини-заводов. Все это позволит нам реабилитироваться в глазах общества и даже выступить меценатами. Возможно, откроем биржу труда. Что это такое, я тебе объясню позже, так как до такого еще никто не додумался». «Я рада, что ты смотришь далеко в будущее. Буду надеяться, что все у тебя удастся». «Не у меня, а у нас. Жди, скоро приеду», — поправил я ее. Дальше я набрал номер девушки, с которой меня познакомила принцесса. «Алло!» «Мия?» – спросил я. «Да, кто ее спрашивает?» «Нас познакомила принцесса Миней на вечеринке айдолов. Меня зовут Антон Абросимов». «А, вспомнила вас. Хотела позвонить, чтобы взять интервью о спасении принцессы, а вы сами позвонили». «Да, у меня есть сенсационные материалы, я готов им с вами поделиться. Эксклюзивно». «Вы уже заинтересовали меня. Что от меня потребуется?» «Интервью я вам дам в пятницу вечером, а передать материал в печать можно будет только в субботу утром, иначе никак. Тут завязан очень крупный бизнес и чеболи, а они за нарушение сроков открутят голову мне, вам и тем, кто рискнет нарушить условия наших договоренностей». Вы заинтриговали меня еще больше. Я попробую выбить время на телеканале для газетной статьи. Но если новость будет несенсационная, придется заплатить штраф в размере 50 тысяч мун. Давайте я сразу оплачу ваши услуги и время на канале, чтобы вы были спокойны. 80 тысяч мун вам будет достаточно, чтобы статья вышла в том виде, который устроит меня и чеболей? Достаточно. Буду ждать вашего звонка и встречи с вами в пятницу вечером. «Тогда до завтрашнего вечера», – сказал я, отключая телефон. Подъехав к территории моего завода, я удивился, как все уже организовано. На проходной охрана с оружием, которая пропустила нас, только убедившись, что все мы есть в списках. У производственного здания меня встретили директор, технолог и инженер. Познакомившись, мы сразу направились на второй этаж, где размещается конструкторское бюро. Туда сразу занесли мой копировальный аппарат, где я продемонстрировал его работу и различные функции. Затем рассказал, из чего он состоит и, разобрав, продемонстрировал детали. Часть деталей первое время мы будем брать на стороне, но потом полностью сосредоточим все производство у себя. Как оказалось, ничего необычного и сложного для местных инженеров в конструкции копировального аппарата не было. Они довольно быстро разобрались в конструкции разбив на отдельные части, стали составлять технологический процесс, пообещав завтрашнего утра запустить небольшую партию в производство. Выходные дни обещали отработать по полной, поэтому им понадобится больше блоков управления, которые я буду изготавливать у себя в лаборатории. Заготовки для них будут делать тут на производстве, чтобы минимизировать расходы и упростить производство. А я закажу дополнительный копир для нанесения рун одновременно на 10 заготовок. Разобравшись, что работники все поняли, мы с Хвоен отправились на бумагоделательную фабрику, которая располагалась в пригороде из-за небольшой вредности производства. Само производство давно было убыточным, и фабрика с трудом покрывала текущие расходы из-за дороговизны очистных сооружений. Владелец, низкорослый китаец, переселившийся в страну около 50 лет назад вместе со своими родителями, сразу согласился на цену в 100 тысяч мун с условием, что его рабочие продолжат работать на производстве, а фабрика не закроется для сдачи помещений в аренду. «На фабрике нас уже ждал юрист, который быстро оформил все документы, и я получил ключи от основных помещений, кабинета и сейфа». После чего бывший владелец уехал, оставив нас с 30 работниками и тремя руководителями. Я позвонил по телефону и на территорию заехал небольшой грузовик с мешками в кузове. В мешках находятся перемолотый в мелкий порошок кости магических животных. Мне нужно, чтобы вы к обеду завтрашнего дня изготовили образцы бумаги с разным содержанием этого порошка. Распределение бумаги должно быть равномерным. Желательно, чтобы цвет при этом не поменялся и остался белым. В обед к вам приедет машина, и вам нужно будет отгрузить по тысячи нарезанных листов стандартного формата для деловых документов. Ваши опытные экземпляры будут опробованы на другом производстве, и по итогу проверки выданы рекомендации по составу и количеству выпускаемой продукции. Отгружать ее будете только на склад одной фирмы, без права продажи на сторону, за этим будет следить нанятая мной охрана. В эти выходные фабрика должна работать, оплата сверхурочных будет происходить по стандартной ставке, поэтому без премии никто не останется. Основные вопросы буду решать со следующей недели. Вопросы по закупке сырья и другие организационные финансовые вопросы решайте с моим управляющим ХВАЙОН. На этом, если у вас нет срочных вопросов, позвольте нам откланяться. У нас еще сегодня очень много дел. Сообщил я... И оставив свои контакты управляющему и заместителю директора, выехали на встречу с отцом девушки. Пока ехали, я обдумывал еще один способ заработать денег. Сразу браться за Тамагочи я не буду. Изделие будет довольно сложное в производстве и нужно обкатать на чем-то попроще. Да и если более простая игрушка получит широкую известность, то уже Тамагочи точно завоюет весь мир. Тут мне пришла идея запустить игрушку из моего мира, которая называлась «Электроника». Там довольно простой принцип. Всего несколько вариантов положения игровых ситуаций на экране. Самым сложным будет отображать счет, но это можно сделать на отдельном дисплее. Если использовать технологии сотовых телефонов, то такая игрушка будет стоить от сотни мун и купят ее единицы, а я решил пойти по другому пути». Мне будут нужны наборные стекла, на которых будет изображаться одна из восьми положений фигурки и падающие яйца. Хоть в положении четыре есть еще по два положения падающих яиц, поэтому восьми, в крайнем случае десяти стекол должно хватить. Персонажи подберем из местных сказок, что будет несложно. Главное изготовить сверхтонкие и очень ровные стекла. Если я не ошибаюсь, в моем времени это достигалось выплавкой на расплавленном олове, а с помощью магии можно добиться разделения на ровные части. Затем на стекла нанесем специальными невидимыми красками с магическими компонентами сами фигурки с положениями и подсоединим к магическому блоку управления, который будет выдавать импульсы, подкрашивая рисунок. С блоками управления тут проще, они довольно миниатюрные. Игра будет полностью на магических энергиях без использования электричества. В качестве генератора случайных чисел возьмем число π и будем использовать эту комбинацию. Главная проблема для меня это сверхтонкие стекла, которые нужно попробовать изготовить самостоятельно. От этого будет зависеть, сколько можно будет заработать на этом. Себестоимость производства не должна быть больше 10 мун, а в идеале не больше 5. Если этот проект удастся, то тогда Тамагочи точно зайдет, а там можно и о тетрисе задуматься. «О чем думаешь?» — спросил Ахвайон. «Просчитываю следующий вариант для заработка. Нужно расширить мою лабораторию, подобрать пару надежных людей, желательно с магической клятвой, чтобы они не смогли рассказать мои секреты», — ответил я, решив отложить эти идеи на потом. «Сейчас предстоял важный разговор, и нужно на него настроиться. Хоть со мной будет присутствовать день-лунь, но самому не мешает проверить все пункты заключаемого договора». Суммы там будут миллиардные, и нельзя дать себя обмануть».